Владимир Николаевич Дегтярев родился в 1886 году в Петербурге. Сведения о его родителях убийственно скудны. Отец дворянин и талантливый скрипач, по-видимому, имел широкий круг знакомств в с р е д е музыкантов, художников и артистов. О матери ничего не известно, кажется, она рано умерла. Однажды Владимир Николаевич упомянул, что у него есть сестра, очень на него похожая. другой раз когда разговор зашел о русско японской войне выяснилось что в цусимском бою погиб его брат неизвестно родной или двоюродный этим и с ч е р п ы в а ю т с я все сведения о родственниках кажется семья дегтяревх ы постоянно проживала в петербурге перекочевывая на лето в финляндию но был длительный период обитания на Кавказе, в т о п с е Наиболее яркие годы детства Владимира Николаевича прошли именно здесь. Всякому, кто знал его, легко представить себе, какой это был живой мальчик. Скорый на всякие затеи, он, по всем вероятям, не отличался большой усидчивостью в учении. Он сам говорил, «Меня очень часто ставили к а р и о т и д о й то есть в угол». Француженка-гувернантка однажды сказала ему «Вуаля, вуаля, в о л я д ь я в у з а в е самбль т о к ш о н е о полк бюшнгон. Ви будьете гастой тряпичник или очень бедный д г о в а г у б Эти слова он очень хорошо запомнил, и, встретив свою воспитательницу, много лет спустя сказал ей, «Ваше предсказание, мадам, исполнилось. Я очень бедный дроворуб. Из меня не вышло толка». Преувеличивал ли Дегтярев свой неуспех в жизни? Не беремся судить, но отметим, что не раз он жаловался. «Вы знаете, мне чертовски не везет». Я трачу массу сил впустую. Я почти добиваюсь своего, но как только дело близится к завершению, все сразу рушится. И снова мне приходится приниматься за дело с самого начала. Трагический случай в годы детства определил линию его жизни. Он упал из окна второго этажа и выбил глаз. Ставили искусственный. но мальчик уже не мог поступить ни в лице, ни в кадетский корпус, как хотел его отец. Он вырос и по собственному влечению избрал работу садовода. Богатая флора Кавказа и мечты об экзотических растениях пробудили в нем интерес к садоводству. Он работал упорно и с большим увлечением. Занятие не требовало большой теоретической подготовки, А по своей натуре он был практик. Мы лишь мельком знаем о поездке Владимира Николаевича в Японию с одним состоятельным человеком. Он привез из страны восходящего солнца много семян и саженцев, самых разнообразных растений. После этой поездки были завязаны отношения с ботаническим садом, а затем с Академией наук. Владимиру Николаевичу было поручено закупить в Америке семена для выращивания и акклиматизации растений в России. Дегтярев едет в Америку, до Гамбурга по железной дороге, а дальше через моря и океан на четырехмачтовом паруснике. В новом свете он энергично принимается за дело. Переезжает с места на место, смотрит, расспрашивает, записывает, закупает. Довольно скоро отпущенные ему средства оказались израсходованными. Но в Академии наук о нем забыли и обещанные суммы не шли. Владимир Николаевич послал несколько писем с просьбой ускорить высылку денег. Ответа не последовало, деньги не приходили. Наступили трудные дни. Он брался за любую работу и все-таки бедствовал. Он был чернорабочим грузчиком, работал с землекопом на сооружении Панамского канала. На одной из мемориальных досок среди имен рабочих строителей канала должна быть и его фамилия. Он много видел. Особенное впечатление произвели а л Развалины построек древних майя, величественные теокали, гигантские каменные стелы с высеченными на них таинственными письменами, руины солнечных башен, стены, покрытые фантастическими рельефами, все это пробудило в нем живейший интерес к угасшим культурам древних американских народов. Некоторое время Владимир Николаевич был ковбоем. Он нанялся к богатому скотопромышленнику, мистеру к о т е н в у д у Это был настоящий деловой человек и законченный эксплуататор. Впоследствии Владимир Николаевич вывел его в качестве полукомического персонажа одной из своих мексиканских пьес. Но это было уже много лет спустя. В те же дни Дегтярев управлял стадами рогатого скота и табунами лошадей. Дел было по горло. к о т е н в у д не любил, чтобы его люди сидели сложа руки. Владимир Николаевич отлично изучил привычки и нрав лошадей, стал хорошо ездить верхом и кое-как научился бросать лассо. Это искусство требует большой практики, нужна была более длительная тренировка. Однажды, объезжая пастбище, Дегтярев наткнулся на огромного волка. В следующее мгновение петля его лассо полетела к хищнику. Но волк увернулся, а затем бросился на всадника, вцепился в руку и стащил его на землю. Эта история, вероятно, окончилась бы трагично, если бы не подоспел на помощь негр-ковбой, приятель Дегтярева. Он застрелил волка из кольта. На правой руке Владимира Николаевича на всю жизнь сохранились шрамы от волчьих зубов. В этой истории есть нечто невыясненное, прежде всего, необычное поведение волка. Отважиться на столь дерзкое нападение мог только бешеный волк. Но тогда непонятно, почему микробы бешенства пощадили Дегтярева. Ведь предупредительная прививка не была сделана. Один из недругов Владимира Николаевича намекнул однажды, что вся история с волком — чистейший вымысел. «О, конечно, Владимир Николаевич и в самом деле бешеный, в этом нельзя сомневаться, но только волк тут ни при чем». Это «Охотничий рассказ». У нас нет никаких доказательств, чтобы опровергнуть это мнение. Но есть глубокое убеждение высокой в порядочности Дегтярева. Он мог приукрасить свой рассказ разными образными выражениями, обычно он так и делал, но основу событий не искажал. Он не р а с п р и ц а л плохие приключенческие рассказы, потому что они лживы и глупы. В них пишут всякую чепуху о змеях, индейцах, мустангах, гризликах, о в б о я х Пишут люди, никогда не испытавшие ни одного настоящего приключения. Все у них шито белыми нитками. Сплошной вздор. Я хотел бы издавать хороший приключенческий журнал. Так бы и назвал его «Журнал настоящих приключений». и требовал, чтобы каждый автор торжественно свидетельствовал достоверность описанных им приключений. Из Центральной Америки, неведомым для нас сочетанием обстоятельств, судьба бросила Дегтярева в Аргентину. Об этом периоде своей жизни Владимир Николаевич сохранил самые наилучшие воспоминания. Он работал садовником у синьора Авильянеда, богатого аргентинца, владельца благоустроенного поместья х а т е н д а м е л е ф л о р е с в окрестностях города Розарио на реке Парана. Новый хозяин оказался человеком совсем иного склада, чем Коттенвуд. Он не стремился выжить из человека все его силы. Деликатность и радушие были чертами его характера. Вскоре он ближе познакомился со своим садовником, и между ними установились идеальные взаимоотношения. Владимир Николаевич старательно выполнял свою работу, но в свободное время был на равной ноге с хозяином. Этому способствовали два обстоятельства – Во-первых, Дегтярев свободно владел французским языком, принятым в высшем обществе стран Латинской Америки. Во-вторых, он был идальго, что также имело большое значение в глазах его патрона. Своеобразный уклад жизни, местные обычаи, красочные особенности быта, декоративные костюмы и, наконец, самый характер аргентинцев – все это крайне нравилось Владимиру Николаевичу. Он говорил, французы слишком легкомысленны. Даже морир пур ля патри, умереть за родину, это аффектация. Итальянцы чересчур х в а с т л и в ы немцы невыносимо тупы, англичане чопорны, американцы адски деловиты. Вот испанцы и латиноамериканцы, воспитанные испанской культурой, Совсем другое дело. У них все недостатки, но в меру. По характеру они очень похожи на русских. Столица Аргентины, Буэнос-Айрес, в переводе это значит «хороший воздух». И воздух там действительно хороший. Изобилие света и р а с т и т е л ь н о с т и с т о л же о т л и ч а ю щ е й с я от нашей, как яркий попугай от вороны. А люди в таких замечательных костюмах, какие можно увидеть на маскараде, во сне или в оперетте. Красочные плащи, декоративные сомбреры, как все это красиво. А корса аламеда? Вы знаете, что это такое? Это всеобщее обычаи вечерней прогулки. Когда солнце идет на закат и спадает дневной жар, все отправляются на прогулку. У кого есть лошади, е д е т в коляске или верхом, у кого нет, идут пешком. Место прогулки — к о р с а проспект. Здесь вы можете видеть всех красавиц и красавцев города, всех франтов и франтих. Вы встретите здесь и офицеров, как говорил Дегтярев, в ведрах мирного времени, то есть в кивирах с вышатыми на мундирах взрывающимися бомбами. Живописная картина. Однажды Владимир Николаевич просматривал книги в библиотеке 14-летней дочери своего патрона, сеньориты Мальдонада. Ему попалась старинная испанская книга, сборник сказаний древних майя. С любезного разрешения владелицы книги при содействии ее гувернантки мадмуазель Октави Жерве, хорошо знавшей испанский язык, Владимир Николаевич сделал перевод на французский язык текста трех песен «Акветцаль» ь в е р х о в н о й жрицы народа майя». Это было в 1914 году. 10 лет спустя Дегтярев перевел с к а з а н и е на русский язык и написал пролог и эпилог к театральной постановке этой легенды. За эти 10 лет в его жизни произошло много самых неожиданных перемен. К сожалению, многие события нам совершенно неизвестны, отдельные эпизоды приходится связывать хронологически весьма произвольно. Мы знаем, что он побывал на островах, к у б и и Ямайке, на реке Колорадо, в Калифорнии. Был он и в Бразилии, где даже купил акр земли. В 1916 году Дегтярев через Гавайи вернулся в Россию. Он должен был призываться в армию, но на военную службу его как инвалида не приняли. Он опять поселился в Туапсе намереваясь вскоре вернуться в Америку, чтобы обрабатывать клочок тропической земли. Быть может, с т а р о ж и л ы т о г о в с е до сих пор помнят чудака, разъезжавшего верхом на лошади в костюме ковбоя или в обычном костюме на упряжке козлов. Тогда его звали Козий Барин. Обуреваемый стремлением К необычайному и полной жажды кипучей деятельности Владимир Николаевич поставил себе странную задачу — обучить козлов ходить в упряжке. И он этого добился, надо полагать, ценой большого упрямства. Его козлы научились возить тележку, и много тучного чернозема было перевезено в сад козьего барина р о г а т о бородатой упряжкой. «Мои козлы...» Воняли на целую версту, но это ничего. Запах не совсем приятный, но не вредный. Напоминает крепкие парижские духи. Вот что сказал однажды Владимир Николаевич, когда ему снова пришлось использовать козла как вьючное животное. Но об этом будет сказано в своем месте. В те времена у Владимира Николаевича была невеста. Они вместе мечтали поселиться в Бразилии, обрабатывать землю и выращивать прекрасные растения. Но жестокая действительность разрушила все планы. Наступил 1918 год и принес голод и разруху. О поездке в Америку нечего было и думать, не было средств. Они перебираются на сытую Украину и живут где-то около Полтавы. В тревожные дни гражданской войны Владимир Николаевич настойчиво обрабатывает землю, вскапывает и перекапывает, сажает, ухаживает за молодыми всходами, охраняет огород от воровства и расхищения. Никакие лишения не могут сломить его энергию. На него обрушивается масса неудач. Печка, сложенная наспех, разваливается. Приходится складывать во второй раз. В жестоких условиях он строит оранжерею, сам сколачивает рамы, по кускам собирает стекло, сам вставляет, сам делает все, решительно все. Настойчиво преодолевает тысячи трудностей, препятствий и неполадок. Спокойно и пренебрежительно переносит и лишения. Мечта об акре земли в тропиках поддерживает его. Он строит планы. Фантастические для обывателя, но реальные для него самого. Он намерен в будущем много потрудиться на своей земле, чтобы снять много обильных урожаев. Понадобятся деньги для достижения еще одной цели. Надо объехать и осмотреть все места археологических памятников древних американских цивилизаций. Осмотреть, описать, Сфотографировать все интересное. Для этого нужны средства. Земля и упорный труд дадут их. И новый беспощадный удар. Невеста Владимира Николаевича умирает от тифа. Мы можем лишь догадываться, как тяжело было ему перенести эту утрату. Владимир Николаевич не принадлежал к числу людей, которые любят говорить о своих душевных переживаниях. Он предпочитал говорить о разных бытовых мелочах, незначительных, но комических происшествиях и, наконец, на всевозможные экзотические темы. О происшествиях своей личной жизни он говорил вскользь, между прочим, по какому-нибудь поводу, наталкивающему на воспоминания. Этим отчасти объясняется отрывочность сведений о нем. Зато можно было бы написать целую книгу анекдотических историй, если бы только было мыслимо запомнить все, что он говорил». Владимир Николаевич очень смешно инсценировал в лицах анекдот о польском Паниче и святом а н т о н и и О польской шляхте он отзывался неизменно насмешливо. «В них есть что-то опереточное. Все эти шабли, усы, полонез Агинского с выстрелом». Нелепое сочетание спеси, заносчивости, показного блеска и ограниченности, доходящей до глупости. Говорил он много, и с такой же энергией, как и работал. Вероятно, немалое число людей считало его пустым болтуном, не понимая романтической настроенности его души, не подозревая о его огромной трудоспособности и деятельном осуществлении фантастических планов. У него всегда было много недоброжелателей из числа людей, настроенных подозрительно и враждебно ко всему превышающему их мысли и чувства. Эти люди почему-то считают, что именно они соль земли, и на этом основании меряют все своим жалким аршином. д е к т я р е в таких не переносил. В 1923 году Владимир Николаевич оказался в Ленинграде. Он арендовал пустырь для устройства японского декоративного сада-огорода. Он свозит мусор. Начинается война с соседними управдомами. Его обвиняют в устройстве свалки. Он раскладывает мусор причудливыми ступенями и начинает привозить навоз. Управдомы вопят амиазмах, заражающих воздух. Владимир Николаевич саркастически уверяет, что навоз всегда воняет. у п р а в д о м а апеллируют к санитарным органам. д е к т я р е в засыпает мусор землей, выравнивает уступы, закладывая доски. е в и в ш а я с я санитарная комиссия видит пустырь с необычайным рельефом, и несколько куч еще неустроенного навоза. Составляется протокол. д е к т я р е в производит посадку семян и саженцев. В конце концов, управдома подают на него в суд. Он получает повестку и является в судебное присутствие в костюме ковбоя. На нем с а м б р е р а рубаха адски красного цвета и меховые штаны бомбачи. Судья, пораженная необычайным видом ответчика, спрашивает его о костюме. Дегтярев в изысканно вежливых выражениях сообщает, что раньше он жил в Мексике, и что этот костюм ему нравится. Имеет ли гражданин судья что-либо против его костюма? Судья отвечает, что удовлетворен данными объяснениями и приступает к разбору дела. Сначала дают показания управдомы. Они представляют суду целую стопку актов и протоколов, из которых явствует, что гражданин Дегтярев является злостным нарушителем правил санитарии, возмущает спокойствие и так далее и тому подобное. Предоставляется слово ответчику. Дегтярев говорит «Гражданин судья и граждане народные заседатели». То, что сообщили здесь уважаемые управдомы, в значительной степени верно. Действительно, я свозил мусор и навоз. Действительно, мусор не принадлежит к числу приятных материалов, а навоз, в силу естественных причин, действительно воняет. Но я свозил все это не для того, чтобы отравлять существование обитателей соседних домов. Действительно, я ругался с управдомами, но они сами лезли ко мне, мешали мне. Я устроил сад-огород. Вы найдете в нем множество полезных растений, использованных в декоративном отношении и одновременно с этим дающих полезные плоды. Мой труд нашел положительную оценку общественности, и я имею возможность противопоставить многим направленным против меня документам, эту скромную заметку. Дегтярев передал судье номер красной газеты с заметкой «Вместо пустыря – цветущий сад». Секретарь суда огласил ее содержание. Управдомы поникли. Всеобщее сочувствие было на стороне их врага. Суд вынес решение в пользу их экстравагантного врага, и дело было прекращено.